Глава двадцать первая. Ошибки предков. Эрик с трудом осознал, что со стола убирать не надо. Совсем-совсем. Даже грязную посуду собирать в одно место не нужно. Можно спокойно встать и уйти. Когда вокруг прислуга крутится, я хоть понимаю, что в гостях и надо позволить за собой поухаживать, усмехаясь, принялся оправдываться мой напарник. А тут вроде как и нет никого, кроме своих. Расслабился. Ничего, сейчас ты расслабишься еще больше, ехидно пообещала я. На самом деле, покой Джорджа — это то место, где расслабляться совсем не тянет. Там везде книги. Ими засыпаны стулья, столы. Они стоят башенками на полу. И библиотекарь не пристрелил моего кузена лишь потому, что тот принц. А где не валяются книги, лежат тетради, ручки, накопители? Это место, где хранится и теряется информация. Зато там есть кровать куда можно уложить спать Патрика и соседняя комната, где смогут посидеть остальные, раз уж нам запрещено покидать дворец. И уверена, едва закончится семейный обед, Джордж примчится к нам, чтобы поучаствовать в обсуждении ближайших планов. А мне обязательно нужно вытрясти из своего брата околополитические сведения, чтобы понять, что происходит в Министерстве правопорядка но наедине он выдаст гораздо больше, чем в присутствии моих мужчин, особенно маркиза Краухберна. Мы прогулялись по дворцу. Я поулыбалась двум гвардейцам у входа в покое Джорджа, и нас туда запустили. Вот только после этого двери плавно захлопнулись. У меня на пару секунд закралось нехорошее подозрение — что я привела всю свою команду в западню. Но я быстро расслабилась, с непринужденным видом указала Раулю и Эрику в сторону гостевой комнаты, а сама повела Патрика в спальню, крепко ухватив его под руку. Увидев кровать Джорджа, Маркиз не удержался и одобрительно хмыкнул. Конечно, потом смутившись, он покосился на меня, чтобы проверить, насколько сильно пострадала моя нравственность. Переживать о моей репутации Патрик уже давно перестал. Смирился, как и вся моя семья. Нет, я даже не сомневалась, что за мной в полглаза наблюдают, и знала, что к моему напарнику несколько раз приходил пообщаться кто-то из Министерства правопорядка или, что более вероятно, из Королевской гвардии. Просто этот таинственный собеседник был в штатском, так что сразу и не разберешь. А лицо старательно скрывал под шляпой. Ни родители, ни дядя не вмешивались в мою жизнь. Я не ощущала их давления. Возможно, они понимали, что запереть меня дома у них не получится. И позволяли развлекаться, пока есть время. В конце концов, я же преступления расследовала, а не проводила все ночи в игорных домах, куда под вечер запускают леди облегченного поведения. Я даже женскими романами, в отличие от старшей сестры, в моем возрасте не увлекаюсь. Ее бедную часто этим поприкали, так как она вообще выпадала из реальности, зачитываясь книгами. Только Даже на картах, не гадая, можно предсказать, что когда это расследование закончится, родители попробуют ограничить мою свободу. Ведь по отчетам, которые я отправляю дяде, ясно, что моя жизнь не раз была под угрозой. Однако, если мама не требует немедленного возвращения домой, значит, никто не торопится просветить ее о моих приключениях. Подозреваю, что дядя опасается того же, что и я, что меня попытаются запереть дома и понимает, чем это закончится. Сам-то он почти сразу после того, как вручил мне Рауля, прислал следом Патрика, и едва моя жизнь оказалась под угрозой, маркизу тут же влетело от его отца. Вот только потом мы ловко скрылись, по крайней мере, от полисменов, сняв домик у милой старушки с козами. Единственное, не очень понятно, как через некоторое время в наш собственный дом сумел пробраться убийца, но подозреваю, что после этого кому-то не сильно внимательному сильно не повезло. И, возможно, как раз тогда дядя убедился, что не все так радужно в Министерстве правопорядка, после чего сменил полисменов на гвардейцев. «Значит так, лорд, сейчас вы снимаете сапоги и камзол и укладываетесь на кровать», — велела я, скрывая за уверенностью накатившую неловкость. Все же как-то странно приказывать собственному жениху раздеваться и ложиться в постель. Есть в этом что-то...» «Как пожелаете, леди», — усмехнулся Патрик, вроде бы забавляясь происходящим, но при этом в его взгляде отчетливо светилась растерянность. «И сразу же спать!» — продолжила я, надеясь, что если неловкую ситуацию довести до абсурда, станет проще. Конечно, я могла выйти и оставить Маркиза, но ведь без меня он не рискнет прилечь на кровать принца. А больше тут поспать и негде. Как и обещала, я накрыла Патрика пледом и присела рядом планируя подождать минут пять-десять для надежности. Маркиз деревянной куклой замер, вытянувшись, как гвардейцы, охраняющие покой моего кузена. В воздухе вместо умиротворения, способствующего сну, витало искрящее напряжение. Я не сводила взгляды с Патрика, а он сквозь полуприкрытые ресницы следил за мной. «Лорд, обещайте мне, что как только я уйду, вы уснёте», — попросила я. «Вам надо выспаться, обязательно». «Обещаю», — заверил меня маркиз, «только я чувствовала, что он не уснёт, даже если честно закроет глаза до конца. Бывает такое состояние». Оглядевшись, я заметила на полочке бутылку, на которой было написано «Успокаин» — столовая ложка. Естественно, скорее всего, в ней было какое-либо расслабляющее вещество, но, понюхав и даже глотнув капельку на всякий случай, я убедилась, что это именно снотворное, а не «негрустин-5» какой-нибудь. Джордж любил сливать вместе отвары и эликсиры, взбалтывать и проверять, как они работают. Столовой ложки у меня не было, так что я вручила бутылку Патрику и лела сделать всего один глоток. Успокоин сработал почти мгновенно. Я лишь отошла поставить бутылку обратно на полку, а, обернувшись, увидела, что мой жених уже спит. Удовлетворенно хмыкнув, Я вышла из спальни и отправилась к остальным мужчинам совещаться. В гостиной у Джорджа было целых три кресла, но я предусмотрительно попросила Эрика принести еще одно из спальни для кузена, который вскоре обязательно объявится. И ведь не ошиблась. Мы даже не успели как следует увлечься обсуждением различий восприятий магии магическими существами и людьми, когда к нам присоединился мой брат. Волнующую меня тему о происходящем в Министерстве правопорядка я пока поднимать не стала. Зато нам легко удалось выяснить все, что мой кузен вычитал о феях. Его самого прямо распирало от желания поделиться. В них есть феи и есть эльфеи. Их еще в сказках иногда эльфами называют, но это неправильно. Единороги вроде бы там тоже есть. А еще животные, умеющие разговаривать. Представляешь? Я прекрасно представляла, почему глаза Джорджа светятся детским восторгом с вкраплениями искорок маниакально-безумного исследователя. Мой кузен был психометриком, умеющим общаться со зверями, поэтому его так волновали говорящие животные. Это как если бы все вокруг меня научились гадать на картах. С одной стороны, мой дар потерял бы свою индивидуальность, а с другой было бы весело. А про работу портала практически ничего не нашел, кроме того, что уже рассказывал. Все завязано на камнях и нужны жертвы для того, чтобы артефакт заработал. Еще упоминалось, что надо двое хранителей, и там, и тут, иначе что-то пойдет не так. «Понять бы, что именно», — вздохнула я, оглядев погрустневших мужчин. «Всё же мы рассчитывали, что Джордж выяснил хоть что-то интересное, чего мы не знали, и что поможет нам понять, кому верить и как действовать». «Зато я про заклятие бесплодия выяснил», — внезапно вспомнил кузен, покосившись на Рауля. «Это было в книге со старинными легендами». А Фрехберны древний род, поэтому их семейную историю увековечили для потомков и потом спрятали в нашей библиотеке. Джордж хохотнул, я улыбнулась. Эрик из вежливости тоже усмехнулся. Лишь потомок древнего рода остался серьезен. «Проклятие наложила какая-то старуха за то, что ваш предок, принялся рассказывать любитель библиотечных раскопок, Вернее, его старший брат на одном из балов бросил под ноги своей возлюбленной шестнадцать турмалинов. То есть получается, что он вынул бесценные кристаллы из гарнитура и просто швырнул их на пол? Недоверчиво уточнила я, пока Рауль, застыв, приходил в себя от изумления. Получается, что да потому что та женщина так и не стала его женой. На лице у Джорджа появилась саркастически насмешливая ухмылка. «Принцесс не выдают замуж за графов», — протянул он, поглядывая то на меня, то на Рауля. До такого мезальянса королевский род никогда не опускался. Даже за турмалины. Так что кристаллы вернулись к к Фрэкборнам вместе с проклятием, а наглеца казнили. «Простите, ваше височество, как именно звучало проклятие?» — с каменным лицом поинтересовался Рауль. «Я даже запечатлел отрывок», — похвастался Джордж. «Любуйтесь». Мы с графом, тут же, чуть не столкнувшись лбами, склонились над моим накопителем, куда кузен переслал текст проклятия. Да будет иссыхать ветвь твоего рода, пока раскаявшиеся потомки не исправят твою ошибку.